К вечеру за спиной осталось около 24 четырех лик, и на горе Эмин-Майл скрылось из глаз. Небо затягивалось, и сам воздух вдруг помрачнел. Тонкий серп месяца пробивался сквозь легкую дымку. Мерцали звезды. «Эх, сколько времени мы потеряли зря!» — с досадой сказал Леголас. «Орки бегут так, словно Саурон гонит их плетью. Боюсь, они уже в лесу». Гимли скрипнул зубами. «Горький конец всем трудам и надеждам», — сказал он. «Труды не окончены, даже если надежда погасла», — проговорил Арагон, прислушиваясь к чему-то. «Неладно в этом краю. Меня тишина тревожит. Я не доверяю даже этой блеклой луне и тусклым звездам». «Я очень устал, хотя путь ясен, а других причин для беспокойства у следопыта и быть не может. Вот подишь ты». «Видно и вправду, чья-то воля подгоняет наших врагов, а перед нами создают незримую преграду. Я чувствую это потому, что усталость не в теле, а давит на сердце». «Так и есть», — подтвердил Легулас. «Я понял это, как только мы спустились на горье. Зло оттуда». И он махнул рукой на север. «Саруман», — резко произнес Арагорн. «Но он не заставит нас отступить, хотя остановиться все-таки придется». Вон даже месяц скрылся. Утром двинемся на север. На этот раз поспать удалось совсем немного. Их разбудил Люгулас. «Вставайте, вставайте», — повторял он встревоженно. «Рассвет красен, что-то происходит на опушке леса. Нас зовут туда». Они достигли холмов за час до полудня. Зеленые склоны постепенно превращались в скалистый гребень, уходивший почти точно на север. Левее, ближе к реке, миль на десять тянулись болота. Среди них, в зарослях тростника и рогозы, текла энтова купель. У южного склона холма обнаружился круг плотно утоптанной земли. Орочья тропа выходила из круга и вела на север, вдоль склона. Арагорн сосредоточенно вглядывался в следы. «Орки побывали здесь позавчера», — сказал он наконец. «Если ничего не помешало им...» то вчера вечером они должны были добраться до леса Фангорна. «Я не вижу никакого леса, а только травы до самого горизонта, что на севере, что на западе, может забраться на холм», — предложил Гимли. «Отсюда до леса не близко», — пояснил Рогорн. «Холмы тянутся к северу лик на восемь, и от них до леса Фангорна еще лик пятнадцать вдоль энтовой купели». «Ну, идти-то все равно надо», — заключил Гимли. Эх, будь на сердце полегче, глядишь, и ноги шагали бы веселее. К закату холмы почти остались позади. Теперь они двигались медленно. Надежда таяла, а вместе с ней таяли и силы Гимли. Рагорн шагал рядом с ним, мрачный и молчаливый. Он то и дело наклонялся и рассматривал следы, тщетно надеясь на удачу. Только поступь эльфа была по-прежнему легка. «Давайте-ка поднимемся на этот зеленый склон», — предложил он, и усталые друзья последовали за ним. Невысокий зеленый холм стоял на особицу, поодаль от основной гряды. Солнце село, и вечерние тени словно задернули все вокруг серыми занавесями. Мир разом утратил краски и четкость очертаний. Только на северо-западе мрак казался гуще. Там, у подножия мглистых гор, лежал лес Фангорна. «Тьма такая, что шагу не ступить», — сказал Гимли. «Придется опять останавливаться и перетерпеть эту ночь. Холодает-то как!» «Ветер с севера, со снежных вершин», — пожал плечами Арагорн. «К утру он сменится на восточное. обнадежил эльф. «Отдохните пока. Не зря говорят. Утро вечера мудренее». «Мы уже три утра так встретили, а мудрости что-то не прибавилось», — вздохнул Гимли.